Глава 14. Мы не можем торговать услугами в городе безапелляционно качает голову олегры Это нарушит договор с инквизицией. После моего рассказа и ее решения пока скрывать мою иномерную природу, я перешла к самому главному вопросу, собственно, из-за которого сюда явилась: не услуги, а продукты, поправляю, раздраженно отпихивая огонька от своего надкусного пирожка. И не в городе, а на дому. Кот все время норовит запрыгнуть на стол, я спихиваю его обратно и удерживаю на коленях. Странно, но огонек на это молчит. Может, фамильяр только при ведьме своей разговаривает? При Селесте он тоже, кстати, рта не открывал. Сути это не меняет, гнет своя верховная. Она упрямо как стадо баранов, словно не слышит моих слов. Но, может, мыслями витает сейчас в предыдущей теме? Верховная говорит, что подобных моему случаев на ее веку не случалось. Ведьмы возвращались с той стороны грани, отведенным количество раз, какой бы страшной смертью не умирали. И тут являюсь я, нарушая все правила этого мира. Про дракона она тоже ничего путного мне не поведала. Кассандра была скрытна, являлась в основном только на совместные ритуалы и более-менее близко общалась с Селестой, которая и рассказала Ковину о связи Кассе с Инквизитором. Утаивать это Селеста не могла, ведь именно он отправил к ведьме отряд палачей. Но почему же? Очень даже меняет. Смотри, дом мой находится за чертой города. Я уже спланировала превратить пустующую комнату в аптечную лавку, Сделаю вторую входную дверь, запечатаю смежную чарми от незнакомцев, и все. Буду варить безобидные, но полезные зелье формировать слебные сборы, может простейший амулет на защиту мастерить, и брать за это небольшую плату, для начала. Олег смотрит на меня, слегка хмурясь. Похоже, суть моей идеи начинает до нее доходить. И кто будет приходить к тебе, если в городе знать не знают о чудо-лавке? Я широко улыбаюсь, направив указательный палец в потолок. Реклама. Верховно непонимающе моргает, и я пускаюсь в разъяснение. Нарисую завлекательную картинку, напишу краткую информацию, размножу эти листики чарами. Потом схожу в город и растеряю в самых разных местах. Хм, главное первых клиентов заманить, а потом сарафанное радио подключиться. Судя по взгляду, она опять не до конца меня понимает, но решает не уточнять. Хорошо, но подобное все равно может привлечь внимание инквизиции, тогда придется все прекратить. Еще чего, тогда пойдут в ход взятки и договоренности уже лично с теми, кто пожелает закрыть мою аптеку. Этого я верховно не говорю. Но она будто мысли читает. Внимательно смотрит на меня и добавляет. Ковин живет с горожанами в мире, и я не хочу это менять. Какой же это мир, если ведьм за людей не считают? Срывается с языка. Тут же жалею об этом и затыкаю рот очередным пирожком. Кажется, я отсюда не улечу, а укачусь. Много мучного есть вредно, знаю, но как же вкусно. А мы есть не люди. Угу. Быстрее прожевываю, дабы сказать. Имею в виду, что отношение к нам плохое. Вот Огонек поведал, что в городе помимо ведьм есть еще маги. Они тоже заклинаниями пользуются и в рожбе учатся. Но почему-то, если приключается нечто странное с подозрением на колдовство, представители закона тут же идут в ковен. Ведьма молчит, опустив взгляд в кружку с чаем. Невооруженным глазом видно, как она думает о чем-то. А я делюсь-таки с котом пирожком и продолжаю. И в городе запрещают нам жить. Почему? Мы же не прокаженные какие-то, на людей с проклятиями не бросаемся и младенцев в жертву не приносим. Осекаюсь и прищуриваюсь, с сомнением уточняя. Не приносим же? Аллегра выныривает из своих мыслей и отмахивается. Нет, конечно. Смотри, не ляп, ничего подобного в городе. Нам и без того достаточно пересудов. Вздыхаю. Вот видишь, надо что-то менять. Моя аптечная лавка может стать отличным способом открыть глупым людишкам глаза. Глупым людишкам, но надо же, изъясняюсь уже как настоящая ведьма. Аллегра иронично вздергивает бровь и улыбается. Ты начни, а мы посмотрим. На этом решаем расходиться. Мне не терпится вернуться домой, проверить, починилась ли крыша. А у Верховной, судя по ее отстраненному виду, имеются важные дела без моего присутствия. Она вручает пирожков с собой протягивает небольшое зеркальце на подставке. Его черная оправа разрисована серебряными узорами, которые красиво переливаются на свету. Это для связи, и если буду нужна, посмотрись в него и три раза назови мое имя, и я отвечу. Спасибо. Принимаю сумочку с подарками, зову фамильяра и отправляюсь на поляну, где оставила метлу. Верховный выходит на крыльцо и бросает вдогонку. И помни. Пока я не разберусь в том, что произошло с тобой, Кассе, никто не должен знать, кто ты на самом деле. Особенно Инквизиция. Я киваю, уже паря в метре над землей. Огонек запрыгивает на прутье, и мы отправляемся домой. А там... А там... Огонек, кто это? Бросая взгляд через плечо к единственному своему источнику самой разной информации в этом мире. А ведь он к альтернатива Гуглу. Надо же, до этого момента даже в голову не приходило. Кот выгибает спину дугой и шипит. Усы его смешно топорщатся в разные стороны, а уши прижимаются к голове. Вот только меня это совсем не веселит, а, напротив, пугает. «Что это за существа?» В голос пробирается дрожь, и повод есть. Вокруг дома ползают змееподобные белые твари размером судава, с заостренными треугольными головами и горящими красным светом глазами. Несколько штук заползли на порог, трое обосновались на лужайке, еще как минимум два хвоста я заметила в траве на задворках. «Не знаю». Приходит в себя фамильяр, но совершенно точно уверен, что на землю нам лучше не спускаться, пока не там. Как это не знаешь? Ты же здесь живешь. Вот так вот даже местный гугл может чего-то не знать. Но не в такой же ответственный момент. Закон подлости. А ты все-все знаешь о мире, из которого прибыла? Туше, вздыхаю. Ту что? Отмахиваюсь. Что нам делать? Может попробовать их магией шибануть? Предлагаю я, хотя совершенно точно не знаю, как это делается. Кот задумывается, поудобнее устраиваясь на своей лежанке. Он уже не выглядит испуганным, лишь хвост чрезмерно пушист, а кончик его нервно подрагивает. В принципе, можно попробовать, но эти милые змейки могут плохо отреагировать. Они же явно твари волшебные. То, что твари видно невруженным глазом. В этот момент одна из них замечает меня и начинает вставать, в прямом смысле слова, подниматься на хвост. Ой-ой, жуть, какая! начинаю причитать я. Мне страшно, я не хочу умирать, молодой. Ты уже это сделала? Саркастично успокаивает меня фамильяр. «Второй раз сильно страшно быть не должно. Иди в баню. Что делать? Откуда они вообще сюда приползли? Я поднимаюсь повыше, чтобы странная змеюка нас не достала. Ясно откуда? Из леса. Меня озаряет. А ведь нечто подобное могло ужалить девочку, которую я спасла. В этом случае дела у нас с котом очень плохи. Если одно такое существо едва на тот цвет ребенка не отправило, что может сотворить яд семерых? Если их тут не больше ползает, конечно... Вот и первые минусы домика у леса подкатили. Все, что угодно, может подобраться к порогу, а я еще в травке это недавно лежала. эй где же те беззаботные денечки, когда с травки мог заползти на меня только клещ? Змеюка поднимается на самый кончик хвоста и вдруг подпрыгивает, возвиваясь в воздух, подобно гимнастической ленте. Я взвизгиваю, в последний момент успевая направить древко метлы вверх. Пасть с четырьмя длинными клыками клацает в каких-то сантиметрах. Фамильяр мявкой, чуть не слетая со своего насеста но, к счастью, успевает вцепиться в прутье всеми четырьмя лапами. «Уноси нас отсюда! Уноси!» Повторять дважды не нужно. Сердце уже едва не выскакивает из груди от страха. Отлетаю в сторону леса и поднимаюсь еще выше. Теперь дом кажется совсем маленьким, а существа вокруг него походят на разбросанные в траве белые веревки. Они совершенно точно не могли приползти ко мне без всякого повода. Что же их привлекает и как теперь отвоевать у них свое жилище? Первая мысль — достать из привязанной к древку сумочки волшебное зеркало и вызвать Аллегру. Я даже протягиваю руку, но в последний момент передумываю. Что же мне, по каждому поводу теперь к мамке бегать? Она и так озадачена моим иномерным происхождением. А тот дядька, который вроде как в долгу перед тобой теперь, подает голос фамильяр. Я задумываюсь, как там его зовут? Вылетел из памяти. Тот дядька — обычный человек. Что он сможет с такими монстрами сделать, тем более в таком количестве? Он же охотник, сам так сказал. «Да?» — искренне удивляюсь. «И чем слушала? Уж не на плечи в тот момент слюни роняла?» Я вспыхиваю, изгибаясь, чтобы укоризненно зыркнуть на огонька. «А чего?» — теперь искренне удивляется он. «Самец, что надо?» «Самец — это ты, а он мужчина, и мне совершенно не нужны сейчас мужчины». Фамильяр вздыхает и бурчит. «Ну и зря, гораздо лучше всяких там драконов. Я понимаю, что придется лететь просить помощи у охотника, но и заклятого кота горю маковым цветом ведь совершенно точно не смогу теперь не обратить внимания на могучие плечи.